Глава 47. седьмая. Полетели месяцы, только успевая читывать. Стройки, жатва, забота о людях. Дмитрий рос у меня на руках. Когда заснул дар младенца, забрала я его с рады к себе, а молва гуляла по стране. Филат, дабы снять с меня подозрения, объявил, будто чадные людьми снова стали благодаря источникам близ города, славянским ключам. «И как сразу не подумал», — смеялся он. «Ведь в нашем мире они тоже святыми считаются». И потянулся к нам народ. Бояре и князья привозили своих сыновей, кто был огненными чародеями. Простые люди родню выкупали из чадных, приводили пешком, надеясь на чудо. Селили пришлых в монастыре, а ночью мне приходилось их навещать, снова в людей обращать. Многие оставались под моей рукой, боялись гонений церковников. Рос пригород Славенска. Даже пленные ливонцы не все ушли. Осталась парочка жить в деревне Лапутова, хотя и оплачен был их долг. Полюбились пленным просторы наших полей и загадочные леса. Только вот Александра все не было, в отсутствии великого князя бремя правления легло на его плечи. Почему так долго? Не случилось ли чего? Спасла твоя чаша жизнь Ярославу Вселодовичу? спрашивал я Видогора, переживая за исход поездки. Ярушка, улыбался наставник. Да, лечите земли, не близок путь. Сначала князь до сарая доберется так их город Ордынский зовется. Потом уже в Каракорум, и там, сколько пробудет, не знает никто. «Когда же ждать?» «Это тебе не скажу», — покачал головой Видогор. «Не раз мы еще возвращались к разговору. Как знать, в этом времени может иначе сложиться отношение Орды и нашего государства. Почему ты думаешь, великий князь сам туда ездит?» — наставлял меня старец. «Не осилит сейчас Русь двоих сильных врагов?» «Ливонцев-то выбили, но надолго ли? Стоит ордынцам прийти со своим войском и кинуться с изного рыцаря на Псков и Словенск. Там и до Новгорода недалеко. Вот и приходится князю по-хорошему сговариваться с ордынцами. Иначе нашу страну разорвут на части, как стаи диких псов». Ночами снились мне битвы и Александр, несущийся впереди своего войска на коне. К добру или к худу, не знаю. Ждали мы с Митенькой возвращение отца. Мальчик был смышлёный. Миновала земля, и ножки маленького князя уверенно затопали по терему, только успевали за ним няньки следить. Полюбился всем наш непоседа. Нередко мне приходилось ругать слишком уж балующих его женщин. То Анфиса обкормит ягодами или пирожками, то кто из нянек пряников без меры сует. За всеми не уследишь. Пока я над мамками раду старше не поставила, так и не угомонились. Но теперь-то уж кормили Мити спуску им не давала. Незаметно выросла крепость, мощная, грозная. Глянешь на такую и подумаешь, а стоит ли нападать на город? А рядом поднялся монастырь с белыми стенами и золотыми маковками. Не только чадные там нынче жили, но и пришлые монахи, иноки из деревенских парней. Не знала я того, что смута началась в соседних княжествах. Владыка не мог напрямую противоречить собственным словам о пророчестве Филата. Однако народ в церквях начали наущать, что не годится менять страдавний уклад. Бояре, те, кто в одночасье лишились своих дармовых ратников, поддерживали эти слова. Поселили в сердцах людей страх, дескать, ненадолго обращение в людей. Придет время, и станут чадные хуже зверей диких. Возьмут давняя волжба и зелье свое. Стали бояться обращенных. Из Пскова примчался встревоженный Ярослав. «Яра!» Влетел он во двор на коне, бросив по воде, спешился. «Здравствуй, княже. Чего как на пожар мчишься? Собирай дружину. Отправь дозорных в сторону Новгорода». «Да объясни ты толком». «Весточку мне брат прислал, что бунты поднимаются. Пока в его городе тихо, но не ровен час, и там народ ополчится». «Они в своем уме?» Бояре опять воду мутят. Говорят, что огненные чародеи пожгут дома, как тогда. Недовольна, что ты их безратников оставила». Час от часу не легче. Тихон, мой тюн появился, как из-под земли. Вели дозорных отправить. Да не по прямой. Пусть по лесам мимо деревень проедут. Глянут, все ли там спокойно. Объяснила все Тихону. Тот послал вестника кречетую Ратмиру, ставшему Тысицским моей новой крепости. Двери города затворили, выставив удвоенную охрану. Князь остался в Славянске, чтобы предотвратить возможные погромы. Его дружина расположилась в крепости. Тихо стало на улицах. Купцы, приехавшие на торг, укрылись за стенами города. Поля стояли еще голые, не время пока для сева, так что горожане без нужды дома не покидали. «Странно, распутица началась. Кому охоту по дорогам грязь месить?» Выглянула я из людной палаты в окошко, прикрыла ставни. «Фанатиком», — ответил Филат, бывший в это время со мной. Ярослав вышел отдать распоряжение кирбету, и я ожидал его на месте с наставником и Тихоном. Скоро вся троица собралась в палате, Я качала на руках засыпающего Митю. Нельзя против людей чародеев ставить, войдя, объяснил ведогор князю. Еще пуще гнев их распалиться. Так и дружину опасно выводить, нахмурился Ярослав. Давно ли бояри Новгорода Александра изгнали? А если снова погонит? Дозорные вернулись? спросила я. Нет, еще, покачал головой Тихон. Я правильно поняла, что простые мужики идут, лопотники. Так давайте дорогу завьюжим. «Стену поставить не выйдет, а снег сейчас рыхлый. По такому далеко не уйдешь. «Толком говори», — встрепенулся князь. «Зовите чародеев воздушных, водных и ледяных. Сейчас мы устроим всем теплый прием. Застрянут посреди леса, сами назад повернут. А гнев их не уймется. Против церковников и обратится», — усмехнулся Ярослав. «Добро. Собирайте чародеев». «Выехали мы затемно с малой дружиной. Перед этим вернулись в Словенск-Дозорный». Мужики и правда вышли из Новгорода, по пути в деревнях воду мутили. С ними было немного купцов, да кое-кто из охудалых бояр. На ночь в деревушке они остались, решили с утра к городу идти. По пути встретил нас архип с монахами. «Дозволь, княжная, нам с вами съездить. Помощь нам не лишняя. Да может, лучше чедным пока не показываться, не гневить людей. Слыхали, там почти все новгородские. Мы же сами из этих мест». Вышел вперед один из бывших воинов. «Не биться с ними идем, только выразумить». «Дело хорошее», — согласился вдруг Тихон. «Не гоните их, Ярослава Владимировна. Где они остановились?» — спросил Архип. «Не дали отсюда?» Кербет махнул рукой на дорогу. «Вот и сходим в гости», — Усмехнулся Сидьяк. «Мы направили коней к деревне, где были наши повстанцы. Тут от словенской рукой подать». Видать, не так уж и горел в них гнев праведный, что какого-то часу пути не осилили. «Эй!» — зычно крикнул Тихон, когда мы въехали в маленькую деревушку. «Здравствуйте, хозяева! Укажите, где гости ваши ночуют!» Затеплились лучины в окнах, на улицу выходили встревоженные жители. Завидев меня, их страх немного улегся. «Княжна, ты пожаловала!» Успокаивали женщины детей. «Ночью стоит ли по лесам ездить?» Вышел вперед староста. Да птичка мне на хвосте принесла, что гости из Новгорода пожаловали. Они доехали. Пришлось самой встречать. Я спешилась. Завиже. На улицах зажглись факелы. Сонные новгородцы выходили из домов, испуганно оглядываясь по сторонам, опасаясь расправы. «Чего же вы, братцы, творите?» Встал рядом со мной Тихон, голос его разносился по округе. «Разве не спасла княжна от участи страшной родных ваших?» Разве не снова людьми они стали, да под ее рукой живут? Вы же идете на нее с вилами. Тиуна смотрел хлипкое вооружение мужиков. Будто на зверя какого. Вышли в круг света от факелов монахи. Эй, не ты ли пахом, сын Коваля? окликнул самого рослого из мужиков. Тот инок что говорил со мной. Так и есть, а ты кто таков? Из вашей слободы. Меня отец разыскал, привел к чудесным ключам. Здесь теперь и чьи живу. «Чем так мы тебе не милы? Что худого ты от чадных видел?» Мужик мело руками зипун, накинутый на плечи. «Слыхали мы, что с вы в чадных обернетесь, и людям тогда от вас спасения не станет. Меня Ярамила Владимировна приютила больше года назад», — выступил Вячка. «Смотри же, я зверем не обратился. Служу я верой и правдой. Девица не побоялась нам кровь предоставить. А вы с вилами идете, будто мы враги вам». «Говорила я». — послышался сварливый женский голос. — Гнать их надо, только смуту посеет, потом и нам достанется. Деревенские уже не так радушно глядели на незваных гостей. — Да в шею их гнать! — раздался визгливый старческий голос. — Кто же вас надоумил на Славянск с вилами идти? — обратилась я к сыну кузнеца. — Посему видно, что эта детина — пахом и стал зачинщиком. Тятька твой знает, куда его сын народ повел? Я глядела толпу. Хоть и здоровые верзилы, до ума еще не набрались. Молодые парни все. Стоило мне про их отцов заговорить, как сникли многие. Нам на службах в церквях сказывали, оправдывался Пахом. Неугодное это дело, богомерзкое. А мальчишек, в людей обращать, выходит дело хорошее. Я смотрела в глаза мужчинам, не сводя с них взора. Все так жили. А хочешь, я сына твоего в адам отдам, или брата? Люди начали испуганно переглядываться. «Что молчите?» Голос мой звонко разлетался на деревне в ночной тиши. «Кто сам хочет чадным стать? Угодное же дело. Послужите земле родной в дружинах». Мужики и вовсе стушевались. Залопотал что-то пахом, а потом все бухнулись на колени. «Прости, княжна, без попутал», — забубнили они. Ярослав, до этого стоявший в тени, вышел на свет. «Завтра поутру поворачивайте в Новгород. Да к брату моему на поклон идите». Обскажите, как дело было. Я вам вслед весточку пошли, чтобы не солгали ни единым словом. Загудели деревенские, а потом бабы в зашеи наших повстанцев по избам погнали, как нашкодивших мальчишек. «Уж ты не серчай, князь, и ты, Ерамила Владимировна», поклонился староста. «Молодые, горячие головы, а ума в тех головах еще и нет», Усмехнулся Видогор. «Мы и сами говорили им, не по совести это против княжны идти». «Ничего». Теперь образумится, и нам воротиться пора. Ярослав махнул рукой, мы уселись по коням, а деревенские стояли на улице, ругаясь на глупых лопотников. «Дорогу я все же закрою. Наставник поможешь?» «А то!» — блеснул глазами видогор. Он поднял в воздух тяжелый, рыхлый снег, прятавшийся в лесу под деревьями. Водные же чародеи лучше напустили таких, и коню топнет, не то что пеший. «Деревенские как же?» — спросил Архип. «Впредь наука будет», — махнула я рукой. «Пусть знает, кого привечать. Могли бы сами мне весточку послать».